ГРАД ОБРЕЧЕННЫЙ Глава 1. Русское, но принятое и европейцами название столицы Монголии происходит от слова Орго – Ставка. Китайцы называли ее Богдо-Хуре – Священный Монастырь, монголы – Их-Хуре – Большой Монастырь. В декабре 1911 года, после коронации Богдо-Гагена, город был переименован В ней лейл хуре монастырь-столица, а еще 13 лет спустя стал Улан-Батором. Урга лежала в долине Толы, которая своим мягким ландшафтом напомнила одному путешественнику роскошные долины Ломбардии. Тола здесь течет почти точно с востока на запад. Город находился на ее правом берегу и в начале XX века состоял из группы отдельных поселений. Калганский тракт связывал его с Китаем, Кяхтинский с Россией. По этим же дорогам шли телеграфные линии. Обочины были густо усеяны костями павших лошадей, быков, овец, и смут белели даже в темноте. Те, кто направлялся в Ургу с севера, из России, въезжали в нее с запада. Первое, что они видели, был раскинувшийся на пологом склоне холма справа от дороги старейший столичный монастырь Гандан-Текчинлин, большая колесница совершенной радости. От других столичных монастырей он отличался строгостью нравов. Женщины должны были обходить его по окружной дороге, мужчинам-иноверцам и запрещалось здесь появляться. Это был город богословов, афины северного буддизма. За пределами Тибета лишь Гандан имел право присуждать ученые степени теологам, но кроме них тут обучались врачи и астрологи. Здесь хранились высушенные, покрытые золотой краской и превращенные в изваяние шарилы тела двух предшественников Богдо Гегена VIII, считавшихся пятым и седьмым перерождением тибетского подвижника Даранаты. В 1904 году, бежав из занятой англичанами Мелхасы, в Гандене поселился Далай-Лама XIII, и для встречи с ним из Петербурга сюда приезжал буддолог Федор Щербатской. Над многоярусными черепичными кровлями дуганов возвышалось простое и мощное башнеобразной формы белое здание храма Мэгжит-Жанрасик, посвященного овала Киташваре Великомилосердному по-монгольски Арьябалу. Его земным воплощением считались Далай-ламы. Внутри стояла изготовленная китайскими литейщиками громадная высотой в 80 локтей, более 25 метров, ростовая статуя этого бодисатвы из позолоченной бронзы. Старую по частям доставили в Ургу и смонтировали на месте находясь под ней снизу можно было разглядеть лишь пьедестал в форме лотоса и укутанные шелком колени бронзового исполина. Подавляющее и вместе с тем волнующее сознание собственной малости, которое испытывали кочевники рядом с этим колоссом, один русский скиталец времен гражданской войны сравнил со своими чувствами при виде Кельнского собора в 1930-х годах. Статуя была разобрана, вывезена в СССР и, по всей видимости, пошла на переплавку. Попытки разыскать ее следы, предпринятые в конце 1980-х, оказались безуспешными. Полая внутри, статуя была заполнена священными книгами, субурганами разных размеров, в том числе из сандалового дерева, можжевеловыми палочками для воскурений И прочими сокровищами. Ее окружали 10 тысяч статуэток Будды Аюши, покровителя Долгоденствия. Все они были отлиты на Варшавской фабрике Мельхиора. На сооружение Мэгжит Жанрайсик ушла львиная доля кредита, который правительство Николая II предоставило правительству Богдо для создания армии и развития экономики. Русские дипломаты. Регулярно пеняли монголам на нецелевое расходование средств, но протесты ни к чему не привели, строительство продолжалось, пока в 1914 году не было завершено. Немец Герман Констен наблюдал эту стройку в самом разгаре, и множество рабочих, в купе с архаичными подъемными приспособлениями, произвели на него приблизительно то же впечатление, Какое могло вызвать у современного европейца возведение египетских пирамид? В полуверсте от Гандана, если двигаться на восток, начиналась центральная часть города Хуре. Русские называли ее Куренем. Она имела форму неправильной подковы, разомкнутой на юг в сторону Толы. На противоположном, левом берегу, вздымались величественные лесистые кряжи священного богдо-ула. С другой стороны тянулись голые сопки гряды чингиль ул Над ними господствовала гора Мафуска, увенчанная мачтой радиостанции. На западе Хуре жили китайцы. Это был богатый буржуазный район с усадьбами из нескольких смежных внутренних дворов, отгороженных от улицы глухой стеной с фигурными ярко раскрашенными воротами. Отсюда, над ложем Толы, Одна над другой шли две широкие террасы. Нижняя представляла собой тибетский квартал. На верхней, в бревенчатых домах со ставнями и резными наличниками, жили самые давнишние из русских колонистов. Еще восточнее располагался Захадыр, центральный базар, самое оживленное место в городе. Во время осады Урги к его лавкам стекались за информацией китайские и унгерновские шпионы. Все новости тут становились известны раньше, чем в штабе Чулицзяна или канцелярии Чэнь И. На Захадыре бился пульс ургинской розничной торговли, а местом заключения крупных оптовых сделок были 4-5 китайских улиц между Ганданом и главным монастырем Урги Дахуре. По традиции никакая купля-продажа не должна производиться вблизи храмов, ближе, чем слышен удар храмового гонга. Но китайцы втиснулись сюда вопреки протестам ламства и удержались благодаря поддержке Пекина. Собственно, Дахуре лежал за вражеским руслом, впадающей в толу речки Сельбы. В нем и вокруг него была сосредоточена большая часть монгольского населения Урги. Ламы жили в юртах, обнесенных оградками из жердей, но многие князья выстроили себе деревянные или глинобитные дома бейшины. Каждый из 26 хашунов Халхи имел тут свое представительство с чиновником и писарем Бичакчи. Над массивом юрт и двориков царили два ориентира: полукруглый. Обитый листовой медью купол храма Майдарисум и золоченая крыша Шараурдо желтого или золотоверхого дворца Богдо Гегена. Другой его дворец, который русские называли зимним, а монголы зеленым, изолированно стоял на берегу Толы. В центре Дахуре простиралась обычно пустынная, но в праздники заполняемая тысячами паломников огромная площадь. Иногда ее называли площадью поклонений. Перед ней стояли трехарочные визные ворота с изящными черепичными кровлями. Дар последнего, как оказалось, китайского императора, последнему, как скоро выяснится, ургинскому хутухте. Не считая мелких кумирен, на эту площадь так или иначе выходили все основные святыни столицы. пережившие три столетия, и считавшаяся священной гигантская юрта абатай хана который первым из князей Халхи принял буддизм, Майдари-сум и тантрийский Тэгчин-Калбын-сум, личный храм Богдо-Гегена, примыкавший к его золотоверхому дворцу. Особняком стоял Цок чин первый соборный храм Урги, просторный деревянный шатер, вмещавший две с половиной тысячи молящихся. Его своды опирались на 108 по числу титулов Авала Киташвары колонн из хангайской лиственницы. Все эти храмы, как и летний дворец Гагена, были разрушены в 1930-х годах. В южном сегменте площади группировались государственные учреждения – Ямыни. Здесь же располагалась резиденция Чойджин-Ламы, родного брата Богдо Гегена VIII и главного оракула, якобы предсказавшего Семенову его великое будущее. Дальше вновь шли китайские кварталы с лавочками, дешевыми харчевнями, цирюльнями, шорными и скорняжными мастерскими. Этот район русские называли половинкой. От половинки, пишет Першин, далее на восток дорога поднимается, на безотрадное полугорье, голое и каменистое, занимаемое консульским поселком. Здесь находился комплекс зданий российского консульства с квартирами служащих и офицеров конвоя, казармами, почтой, типографией, школой монгольских драгоманов и православной церковью. Еще дальше тянулась единственная улица длиной версты в полторы, застроенная домами русских купцов, скотопромышленников, торговцев, ямщиков. В начале этой улицы выделялось самое большое в городе двухэтажное кирпичное здание бельгийской золотопромышленной компании Монгалор. Накануне Первой мировой войны в нем обосновался дипломатический агент «Орлов» со своим штатом. Другие иностранные консульства и концессии Находились в китайской части столицы. Помимо русского флага, над ней развивались американский, британский, татский. Датчане строили телеграфные линии, бельгийский и почему-то греческий. Русская колония имела выборные органы управления, больницу и коммерческое училище. До революции ее численность определяли приблизительно в 500 человек. Потом она стала быстро расти, особенно после разгрома Колчака, когда в Монголию хлынули беженцы из Сибири. К приходу Унгерна в Урге насчитывалось около трех русских. Процент интеллигенции был, наверное, не меньший, чем в Москве и Петербурге. От консульского поселка дорога вела к Маймачину. Практически это был отдельный китайский город, трех-четырех верстах от центра Урги. При Цинах здесь проживал пекинский наместник Амбань, покинувший Монголию в 1911 году. Через 8 лет его место занял генерал Сюй Шуджен, а на смену ему пришел Чен И. В казармах рядом с Маймачином размещалась большая часть столичного гарнизона. Солдаты в тогдашнем Китае отбросы общества Их старались держать подальше от жилых кварталов. В один из вечеров на другой зашла туча и разразилась гроза со страшными раскатами грома, писали томские профессора Боголепов и Соболев, побывавшие здесь в 1912 году. Фонарей в огромном городе нет, было темно как ночью, и каждый удар грома сопровождался криком а а, -а, -а, -а! Это монголы выражали свой страх перед грозой. Судя по крику, в Урге великое множество монголов, но никто не знает, сколько в ней жителей. Позже со статистикой тут обстояло не лучше. Население столицы оценивали в 60, 80 и даже 100 тысяч человек. Труднее всего было подсчитать численность монгольского населения. Она зависела от сезона и дат религиозного календаря. Сотни и тысячи юрт то покрывали склоны окрестных холмов, то исчезали. Островами в этом изменчивом степном море были монастыри. В них проживало не то двадцать, не то все тридцать тысяч послушников и лам. Их оранжевые и бордовые одеяния попадались всюду, но в уличной толпе заметно преобладал синий цвет китайских халатов». Китайцы составляли до двух третей постоянных жителей Урги. Зимой сюда съезжались монгольские князья с домочадцами и свитой, однако живущих здесь круглый год монголов было немного. Торговлей они почти не занимались, хотя их ближайшие родичи буряты держали в руках весомую долю ургинской коммерции. Среди выходцев из России Немало было евреев и татар. Быстро росла японская колония. Один из ее членов, как в 1919 году доносил в Омск местный колчаковский агент, открыл первый в Урге публичный дом, чтобы через женщин выведывать секреты русских и китайских клиентов. В крупных городах Китая, Кореи и Юго-Восточной Азии Многие публичные дома принадлежали японцам. Они славились как самые ловкие и жестокие сутенеры. Время от времени появлялись западноевропейские и американские дипломаты, коммерсанты, инженеры, миссионеры вроде харизматичного шведа Франца Ларсена, любимца Богдо Гегена и его жены Дон Док Дулам. Он преподнес Богдо Ханши Библию на монгольском языке и обучил ее стрельбе из Винчестера. В китайской и монгольской частях города улицы не имели сточных канав и были усеяны отбросами. Часто можно увидеть монголов обоего пола, справляющих естественные надобности прямо на улице. При этом те, кто сопровождает его или ее, Спокойно с ними разговаривают, ожидая конца процедуры. Писал об Улясутае, служивший у унгерно-польский офицер Гижицкий. То же самое он мог наблюдать и в Урге. В районе Захадыра и Половинки, на узких улочках, стиснутых плотами из неошкуренных лиственничных стволов, было многолюдно. В Толче проходили обозы и верблюжьи караваны, Проезжали всадники и китайцы-велосипедисты, но не такой уж редкостью считался и автомобиль. На Колганском тракте существовали газолиновые пункты для заправки горючим. Работала электростанция на угле из Налайхенских копий, кое-где в домах по вечерам зажигалось электричество. Имелся кинематограф – куда монгольские князья приезжали со всеми домочадцами как на праздник. Телефонная сеть насчитывала до сотни абонентов. Русские считали Ургу типично азиатским городом, однако японцы утверждали, что такого города нет больше нигде в Азии. Лесный титул «Северной Лхасы» определял суть монгольской столицы немногим лучше, чем северная Венеция, Санкт-Петербург. Через свои святыни и обитающего в ней живого Будду, связанная с сакральными силами, но несравненно шире открытая миру, чем Лхаса настоящая, где даже швейные машинки находились под запретом, Урга являла собой уникальное сочетание монастыря и ханской ставки, рынка и Богословской Академии Востока и Запада, современности и Средневековья. Монголы не сжигали и не зарывали своих мертвецов, а оставляли на съедение хищникам. После смерти человек должен был собственной плотью послужить на благо других живых существ, чтобы обеспечить себе благоприятное перерождение. Если труп долго оставался несъеденным, родственники покойного начинали беспокоиться. В урге вместо волков, лис и грифов-стервятников роль могильщиков исполняли собаки. За пару часов от вынесенного в сопки мертвого тела оставался голый скелет, но обилие человеческих костей в окрестностях столицы никого не смущало. Для буддиста скелет символизирует не смерть, а начало новой жизни. Ни водопровода, ни канализации, ни мостовых, ни освещения, констатирует Тарновский. Санитарной частью заведовали солнце, ветер, холода, собаки и чистый воздух. Благодаря им в Урге почти не было инфекционных заболеваний. Стая полудиких собак, обитали на городских свалках и в тех местах, куда выносили трупы. По ночам их лай и вой сливались в шум, подобный резкому воющему ветру и звуку морского прибоя. Между Ганданом и Дахуре, где в большом количестве обитали эти пожиратели-мертвецов, ночная встреча с ними могла стоить жизни одинокому путнику. Европейцы, признавая их необходимость, относились к ним с опасливым омерзением, а монголы с почтением. Несколько особенно крупных экземпляров этой породы были представлены в зверинце бог Гагена. Перебили их в 1924 году. Правительство Монгольской Народной Республики специальным указом запретило относить мертвых в сопки Но революционный указ, естественно, игнорировался. И тогда, как с восторгом сообщал заезжий московский журналист, в назначенный день на улицы вышли все ревсомольцы, все партийцы, все передовые монголы. И это была собачья Варфоломеевская ночь. Глава вторая. Осенью 1919 года когда разгром Колчака перестал быть секретом даже для монголов, к дипломатическому агенту Орлову, представлявшему здесь Омское правительство, обратилась группа русофильски настроенных монгольских чиновников. Они попросили у него совета, кого предпочесть в качестве сюзерена – большевистскую Москву или республиканский Пекин. Орлов рекомендовал идти под китайцев. Впрочем, и без его подсказки к этому варианту склонялись многие князья и ламы, группировавшиеся вокруг министра иностранных дел Церендорджа. Вскоре генерал Сюй Джен, маленький Сюй, как прозвали его для отличия от Большого Сюя, китайского президента Сюй Джена, беспрепятственно вошел в Ургу с 12-тысячной армией и целым штатом чиновников. Его встретили без особых тревог, но он повел себя не так, как ожидалось. Сюй установил в Монголии режим военной диктатуры, ликвидировал все правительственные учреждения, разоружил созданную с помощью русских инструкторов немногочисленную монгольскую армию, а Богдо Гегена вынудил отречься от престола. Процедура отречения была публичной и сопровождалась унизительным церемониалом. Незложенный монарх должен был трижды поклониться портрету китайского президента. Само слово «Монголия», чтобы не вызывать исторических ассоциаций, пропало с карты Китая, ее территория превратилась в безликие северо-западные провинции. Перед русскими Сюй Джен щеголял европейскими манерами и у себя дома вечерами бренчал на рояле, нарочно оставляя окна открытыми. Его чиновники организовали что-то вроде клуба для столичного бомонда всех национальностей, и безуспешно разыскивали по городу бильярд, который казался им непременным атрибутом такого рода заведений. Для монголов устраивались праздники, одновременно во все крупные центры Халхи были введены войска и восстановлена манжурская система управления. Разве что чиновники не имели теперь ни кос, ни круглых шапочек с разного цвета шариками и назывались не фудутсюнями, как при цинах, политическими комиссарами. В Пекине аннулировали все прежние договоры с Россией об автономии Монголии, тысячи переселенцев из захваченных неурожаем районов Китая двинулись в халху, китайские купцы и ростовщики извлекли на свет старые долговые расписки. Необходимость платить долги, да еще с набежавшими за 8 лет процентами, вызвала панику. Князья, сами же пригласившие китайцев для защиты от Семенова и большевиков, были разочарованы и возмущены. Богдогоген находился под домашним арестом. Многие влиятельные монголы и даже главный фил Церендордж, робко протестовавший против новых порядков, угодили в тюрьму. В Пекин потоком шли жалобы. Наконец Сюйшу Джен был отозван. Вместо него... Вновь назначили дипломатичного Чень И. Пока он не прибыл в столицу, всеми делами заправлял кавалерийский генерал Го Сунлин, ражий детина с замашками хунхуза, как характеризовал его першин. Он являлся на обеды устраиваемой русской колонией в полной форме, в кепе с белым султаном и в перчатках на 2-3 размера больше, чем нужно, сидел, обливаясь потом, не умея пользоваться ножом и вилкой, зато в конце обеда яростно накидывался на кофе и ликеры. После попытки Унгерна захватить Ургу, обеды с участием китайских генералов навсегда ушли в прошлое. Всех русских считали сочувствующими барону. Подверглась разгрому и была закрыта консульская церковь. До полутора сотен человек оказалось в тюрьме. Репрессии против монголов приняли еще более массовый характер. Были разграблены пригородные монастыри, где прошли молебны о даровании Унгерну Победы. Ожесточение дошло до того, что солдаты врывались в храмы во время богослужения и открывали пальбу. В окрестностях столицы у кочевников реквизировали верблюдов, лошадей и скот в небывалых масштабах. В самой урге мародерствовала солдатня. Добропорядочные китайцы из фирмовых служащих говорили першину. Из хорошего железа гвозди не делают, делают из худого. Доброго человека в солдаты не берут, берут худого. Стоял бесснежный холодный ноябрь с резкими ветрами. Исчезли недавно еще окружавшие город юрты. Монголы откачевывали подальше от столицы и угоняли стада. Обезлюдел Ламы не выходили из монастырей, въезды в город охранялись войсками, жизнь замерла, торговля прекратилась. Чу Ли Цзян провел мобилизацию, поставив под ружье до трех тысяч китайских торговцев и ремесленников. По пустынным улицам, с которых пропали даже неизменные старухи с корзинами и деревянными вилами, собиравшие сухой навоз для очага, в разных направлениях проходили воинские колонны, Проносились автомобили, разъезжали конные патрули. У присутственных мест на главной площади целыми днями маршировали новобранцы. Однажды здесь же устроили артиллерийские маневры. Солдаты ловко отцепляли маленькие горные пушечки, выкатывали их на позиции, заряжали, целились. Проходивший мимо Першин отметил, что вся амуниция, седла, механизмы были в прекрасном состоянии фронтоватая кожа приборов и чехлов блистала новизной. Раньше подобное зрелище привлекло бы множество зевак, особенно монголов с их простодушным любопытством. Но сейчас вокруг не было ни души. Все прятались по домам, город затаился в ожидании близких и грозных перемен. «Лишь изредка», — вспоминал Першин, — Из монастырских храмов доносились ревущие и протяжные звуки священных труб, зловеще раздававшиеся в морозном воздухе. Но скорые трубы умолкли. Военные власти запретили ламам совершать моления в храмах по той причине, что громкие и стонущие трубные звуки наводят ужас и смущают солдат. Солдаты говорили, что ламы своими молениями накликают всякие беды и несчастья на гарнизон, ибо им послушны злые духи и демоны, покровители этих мест. Как не поясняли ламы, что они молятся добрым божествам, пришлось подчиниться. Караулы никого не выпускали из Урги, но за деньги можно было раздобыть разрешение на выезд. Те русские, кто имел средства, уезжали в Китай по относительно безопасному Калганскому тракту. Более удобное направление на Хайлар В зону КВЖД оседлал Унгерн. Русских беженцев он мобилизовывал, считая, что их долг воевать с красными, неважно, с гаминами или большевиками. Уклонявшиеся от исполнения этого долга рассматривались как дезертиры и по законам военного времени подлежали смерти. Китайские колонисты, пробиравшиеся в Ургу под защиту гарнизона, рассказывали, что войско барона постоянно растет. Никто не верил, что он действует в одиночку. Распространялись самые невероятные слухи о его покровителях. Среди них называли даже Врангеля, и после первого штурма столицы Чу Лидзян по телеграфу запросил подкрепление из Пекина на том основании, что Врангель отправил на помощь Унгерну армию в 15 тысяч штыков. Поводом для этих опасений стали сообщения об эвакуации Крыма, а также мнимое намерение капелевцев, считавших себя частью русской армии Врангеля, из-за идти в Монголию.